Глава 13. Учеба. Эпиграф. Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. Конфуций. Очнулся я в полной темноте и даже немного запаниковал, так как помимо темноты меня окружала полная тишина. Я испугался, что опять оказался в лаборатории и лежу сейчас на том столе в полной темноте. Я попытался говорить вслух, но звука я не услышал. Да и ощущения в теле были очень неприятные. Некоторые участки кожи жгло, как от ожога крапивы, кости ломило, а мышцы ныли, как от длительных занятий в тренажерном зале. Паника постепенно нарастала, так как, попробовав ощупать место вокруг себя, я уперся во что-то, и мне почему-то почудило, что я лежу закопанный в гробу. Все, что со мной было, просто приснилось мне, а я уже давно умер. Внезапно меня ослепила яркая многоцветная вспышка, которая начала пульсировать, в уши ударил противный резкий скрежет на уровне ультразвука. Тут же меня пронзил разряд тока, а за ним еще несколько, отчего меня выгнуло дугой и я закричал от боли, так как мои мышцы свело судорогой. Тут я понял, что все это время не дышал и с трудом втянул в себя порцию воздуха, а затем сделал еще несколько вздохов. Боль тут же прошла и мелькание в глазах сменилось прыгающими картинками, непонятными мне. Шум и свист в ушах постепенно стих, перейдя в небольшое шипение, как от сломанного микрофона, который выдает в эфир снег. Все мои мышцы внезапно расслабились, и меня накрыло волной блаженства. По моим щекам потекли слезы, а я смог сделать глубокий вдох, широко открыв рот. Постепенно я стал различать тревожный писк, и картинка в глазах начала принимать четкую форму. Приподнявшись лежака, на котором я лежал, попробовал повернуться на бок и неожиданно упал в пустоту, больно ударившись о твердую поверхность. Этот удар и привел меня в чувство, чего меня опять скрутило спазмом боли и вырвало. С трудом сфокусировавшись, я увидел, что нахожусь на полу диспетчерской, рядом с открытой капсулой, которая помигивает красными лампочками, а на ее дисплее бегут строчки с множеством красных надписей посмотрев на ручной интерком и увидел, что он выключен. После нажатия на клавишу активации, мне пришлось прождать почти минуту, пока он не включился и не провел обновление, что говорило о серьезном программном сбое. «Что произошло? У меня отсутствуют данные о произошедшем за последние 20 минут», спросила Кристина, используя голосовое обращение. «Я сам не знаю, что происходит. У меня проблемы со зрением и слухом, а тело практически не слушается меня». «Обнаружила сеть подключения. Запускаю протокол защитного соединения», – произнесла она. Перед глазами внезапно вспыхнула надпись. «Запрос на внешнее подключение. Разрешить? Да, нет». Как только я подумал разрешить, то картинка перед глазами, мигнув, приобрела необычайную четкость. Тут передо мной появилась девушка, но не вживую, а виртуально, которая не исчезла, даже когда я закрыл глаза. Хотя окружающий мир я видеть перестал. Это мой новый образ. Если не нравится, то могу его поменять. Сейчас я проведу отладку установленных имплантатов. Возможно, небольшие сбои. Прошу потерпеть. Мне нужно наладить чувствительность основных параметров. Произнесла Кристина, и вся картинка перед глазами у меня поплыла, а вестибулярный аппарат заставил меня грохнуться на пол. Пережив еще несколько неприятных моментов, Все мои ощущения внезапно пришли в норму. Я сел на пол и огляделся. Мир вокруг меня стал почти прежним. Немного странным при внимательном рассмотрении. Некоторые вещи при пристальном разглядывании начинали приобретать разные оттенки. А при взгляде на дроида я увидел его характеристики, мощность заряда, износ деталей, строку состояния задачи и многое другое. Голос в моей голове произнес. Попробуй приказать дроиду выполнить какое-нибудь действие. «А я передам программным кодом», — сказала Кристина. Посмотрев внимательно на дроида, я сосредоточился на нем, и, как только я увидел его характеристики, я произнес про себя. «Замени картридж в кухонном комбайне». Дроид через секунду двинулся и выполнил мою просьбу. Это простое действие существенно упрощало многие моменты моей жизни. Да и общение мыслями происходило быстрее. А еще мы могли обмениваться образами, что многократно ускоряло общение. Для того, чтобы выполнить те или иные команды, ты должен их изучить самостоятельно. Когда ты формируешь приказ, то должен представлять его в виде программного кода. Но, как вижу, это у тебя прекрасно получается. Если ты не имеешь необходимых знаний, то, скорее всего, дроид не сможет их выполнить или выполнить не полностью. Теперь нужно понять, что произошло с медицинской капсулой и почему произошел сбой. «Таких случаев еще не было зафиксировано», — сказала Кристина. Подойдя к капсуле, я посмотрел на панель управления и стал считывать коды ошибок, которых выплыло на экран очень много. Судя по показаниям, все имплантаты были установлены, а потом отмечены как неудавшаяся установка. При попытке капсулы извлечь неправильно вставшие имплантаты произошел выплеск псионической энергии, которая и привела к серьезной программной ошибке и принудительно завершила операцию, не успев провести калибровку установленных имплантатов. Я очистил память и загрузил новые параметры диагностики. При этом на все это у меня ушло не больше трех секунд, в то время как первый раз я программировал и запускал такую процедуру около пяти минут. Улегшись капсулу, я смог видеть процесс диагностики в реальном времени. Обратив внимание на параметры своего ID, Я захотел изменить некоторые параметры, и они с легкостью менялись по моему желанию. При этом, если я их занижал, то проблем не было совсем. А когда я попробовал их увеличить больше номинальных значений, то прямо при мне настройки несколько раз сбивались, и мне приходилось сосредоточить на них все внимание. Как я понимаю, артефакт древних дает возможность влиять на некоторые механизмы усилием мысли или воли, а может всего сразу. Простив у Кристины средние показатели для техников-ремонтников, я ввел эти значения в ID и запросил выдать новый документ взамен временного. Теперь я был техником-самоучкой с набором базовых знаний и с неподтвержденными сертификатами. Устроиться на работу с первым и вторым уровнем я, конечно, не смогу, но это все же лучше, чем ничего. Если будет возможность, то я подтяну другие параметры со временем, которого у меня не так и много. Самое интересное заключалось в том, что капсула не видела моих имплантатов, а, возможно, воспринимала их как естественные органы моего тела. Как такое возможно, Кристина не смогла объяснить, списав все на артефакт. Поэтому заострять сейчас внимание на этом я не стал. Покинув капсулу, я решил выяснить, что мне необходимо для управления старым транспортником. И, как оказалось, от меня требовалось очень много. Помимо баз знаний, требовалось произвести расчеты прыжка и выполнить их. Был шанс запустить функцию обратного прыжка, но за несколько прошедших десятилетий точка прыжка должна сдвинуться очень серьезно, так как звезды разбегаются, а сама Вселенная продолжает расширение. Хорошо, если меня выкинет за пределы звездной системы, а вот если корабль выйдет рядом со звездой, то я могу погибнуть, что, конечно же, не входило в мои планы. Поэтому для начала нужно попробовать просчитать, откуда произошел прыжок, в каком направлении происходило расширение Вселенной и приблизительно высчитать точку выхода с учетом этих измерений. Конечно, точно провести расчет не удастся, но плюс-минус одну сотую астрономической единицы возможно. Еще требовалось осмотреть сам корабль, прежде чем пытаться составлять планы относительно него. Поэтому, зарядив дроидов и собрав их вокруг себя, мы отправились к доку, где он был пристыкован. Пройти к доку мне не составило труда, как и открыть доступ в ангар, к которому он был пристыкован. Дальше я столкнулся с первой трудностью. Терминал доступа на корабль был выжжен плазменным зарядом. Кто-то не хотел, чтобы кораблем воспользовались. А ведь я так толком и не разобрался, что произошло на станции, И как там поживает безумный профессор? Почему-то у меня была уверенность, что он еще жив, но отправлять туда дроидов я боялся, так как он мог взять их под контроль. У меня, конечно, было несколько идей, но реализовывать их я пока не собирался, ограничившись тем, что дроиды расставили на удалении от лаборатории камеры и датчики. Профессором я займусь перед отлетом, если мне удастся подготовить к нему корабль. Первый шлюз пришлось вырезать плазменными горелками и ждать подзарядки дроидов. Но преодолев первую преграду, я столкнулся с такой же преградой на второй створке шлюза и процедуру мне пришлось повторить. Открыв доступ к шлюзовому люку грузовоза, я подключился к нему и попробовал произвести открытие створок, но вся энергия, которую я направлял на открытие, уходила впустую. Мне пришлось прекратить подачу энергии чтобы ненароком не запитать систему охраны корабля, что могло произойти, так как я не понимал, на какой потребитель уходит эта энергия. От взлома шлюзового люка меня остановила необходимость получить корабль неповрежденным. И то, что на люке были механические запоры, подразумевающие возможность их открытия без использования электроники. Поняв, с чем мне придется столкнуться, я отправился на общий склад станции искать все, что мне нужно по этой модели корабля. В базе значилось не так много подобных программ, но некоторые я смог найти. Заодно я взял модули памяти и квантовые процессоры и другие элементы для построения простейшего вычислительного кластера, который заменит мне корабельный эскин. После склада я отправился в диспетчерскую, решив изучить новые знания в медицинской капсуле, рассчитывая на то, что процесс пойдет намного быстрее. Для откладки капсулы я решил изучить основы обращения с медицинскими и обучающими капсулами. Проведя простую процедуру, я улегся в капсулу и задал первый урок на один час с возможностью самостоятельно увеличивать скорость передачи информации. Улегшись в нее, я дал разрешение Кристине присоединиться к капсуле и взять управление на себя. Перед глазами выскочило меню настроек параметров обучения. Дав запуск программы на минимальной скорости, я вдруг оказался в виртуальном классе с преподавателем который вел урок по устройству медицинских и обучающих капсул, показывая на интерактивной доске, как и чем они отличаются. Реальность происходящего была настолько высокая, что я даже увлекся, забыв, что можно управлять процессом. Но мне подсказала об этом Кристина. Вызвав меню настроек, я начал постепенно увеличивать скорость обучения. Помимо этого, были еще некоторые функции в настройках, такие как глубина, Сложность, синхронизация, калибровка и еще несколько незнакомых значений. Но сразу трогать их я не стал. Решив, что займусь этим после того, как изучу эти параметры. Процесс обучения затягивал. Такой заинтересованности я никогда не испытывал. И, судя по счетчику реального времени, мне удалось увеличить скорость обучения в 12 раз. Хорошо, что в капсуле был таймер и больше 8 часов непрерывного обучения за один раз использовать было нельзя. Проснулся я с головной болью, которая довольно быстро прошла. Несколько минут я лежал, пытаясь осознать, насколько хорошо я усвоил урок. И, как оказалось, достаточно мне было вспомнить про капсулу, как в моей голове стали всплывать недавно полученные данные. Обучение в капсулах можно проводить и на большей скорости. Но для этого в медицинскую капсулу устанавливаются специальные картриджи, ускоряющие процесс восприятия и скорости реакции головного мозга, а также позволяющие убирать побочные эффекты из организма от такого обучения. Теперь я понимал, как правильно настроить дополнительные функции и как правильно управлять процессом обучения. По рекомендации, перерыв между обучениями должен составить не менее часа, а лучше два. Чтобы не терять времени, я отправился на склад за специальными картриджами. Вернувшись, я перекусил и принял душ, с нетерпением выждав необходимое время, после чего улегся в капсулу. Теперь я настроил параметры под себя, выбрав самонастраивающийся процесс регулировки скорости, что, по моему мнению, должно будет показать максимальную эффективность. Теперь процесс обучения прошел намного быстрее и мягче. Знания по устройству капсул прямым потоком полились в мою голову. Иногда я ощущал легкое головокружение, как от нахождения на качелях. Но главное, что мне удалось добиться двадцатикратного ускорения. Чтобы было понятно, то за один восьмичасовой урок я изучал месячный курс предмета. А за 12 таких сеансов можно изучить годовой курс лекций, что для этого мира было очень хорошим результатом. Но, судя по показаниям результатов обучения, Я мог проводить и по два сеанса в сутки, что давало мне очень хорошие перспективы в будущем. На сегодня я решил закончить с обучением и отправился спать. А на завтра я уже подготовил к просмотру несколько коротких программ по специальностям докер, спасатель, корабельный механик, инженер бортовых систем средних и малых транспортных кораблей. Их я собирался изучить, надеясь получить знания, как попасть на корабль, не ломая его. Как я уже знал, на таких кораблях должны быть базы знаний по их ремонту и обслуживанию. Так как корабль второго класса, пусть и прошедший ряд модернизаций, то такие базы стоят сущие копейки по сравнению с современными, и они должны быть в наличии на борту корабля. На следующий день, выспавшись и перекусив, улегся в капсулу и занялся изучением нужных баз, проведя положенные 8 часов. Знания, как попасть на корабль, Не прибегая к его взлому, я подчерпнул из знаний аварийно-спасательных работ. Они оказались актуальны и для старых кораблей с отключенной электроникой. Поэтому, одевшись в новый скафандр, я отправился на корабль, который, как я надеялся, будет мне новым домом. Честно говоря, пребывание в диспетчерской меня утомило отсутствием комфорта. По описанию кораблей я знал, что для капитана и некоторых офицеров условия проживания были шикарными даже по нынешним меркам. В стыковочном ангаре я прошел к механизму аварийного открытия дверей и предварительно выровнял давление в переходной камере, после чего, сорвав пломбы с аварийного открывания, попал в переходной шлюз. Там меня ждала первая находка. Это оказался член экипажа в скафандре, который мумифицировался. Поэтому я дал команду одному из дроидов вынести его в ангар и, дождавшись, когда он это сделает, закрыл внешние створки. Следующим этапом я с помощью механических вентилей выровнял давление и открыл внутреннюю створку шлюза. Доступ на корабль я получил и, судя по наличию атмосферы, корабль был внешне цел и в нем можно будет жить. Только помня свою находку, снимать шлем я не спешил, опасаясь подобных сюрпризов. Сам корабль серьезно промерз и его расконсервация в любом случае потребует немало времени. Чтобы его не терять, я отправился на капитанский мостик с целью оценить фронт работ и разыскать необходимые мне базы по обслуживанию и управлению данным типом старого корабля.